Глава десятая. Жизнь третья. Старые знакомые или самые оправданные вложения – это модификация себя. Повезло! Зло усмехнулся Зиверт, глядя, как во двор заезжают два пикапа очень знакомой формы со знакомыми пулеметами на вертлюгах. «У нас с тобой разные представления о везении», – отозвался я, обдумывая, как лучше приспособить пулемет к окну. Нам с тобой вместе гуманность поднимать надо. Тебе до первого героя мне просто в ноль выйти. А эти товарищи для такой цели хорошо подходят. Так что будем считать, что пали зло. А ты уверен, что эти товарищи по нашей душе? Воевать с превосходящими силами противника не хотелось совершенно. Я тебе больше скажу. Они сюда намеренно за тобой приехали, жизнерадостно улыбаясь во все 32 Поведал мне Зиэрт. Не понял. У них на всех машинах с недавних пор жучки стоят. Вот они и прикатили посмотреть, что за новичок одну из их групп положил. И представь себе их изумление, когда они увидят все вот это. С махом головы он указал во двор, заваленный трупами зараженных. Они теперь просто обязаны все проверить. А если ты знал, то почему жучок не снял? Как нам гуманность поднимать? На мертвяках долго, а эти красные, как раки для пива, а на них быстро поднимемся. Ты не забыл, что мы в башне? Нам не выйти отсюда, а они с двух кордов нас тут фарш перемолотят. Не дрейв, напарник, все будет как надо. Ты главное стрелять первым начни и постарайся попасть. Остальное дело техники. Я пошел плечами и потащил пулемет к окну в спальне. Оттуда получался лучший обзор по противникам. В сам дормы машин не заезжали, а остановились у проезда, и в нашу сторону низко пригибаясь, побежали разведчики. Трое в камуфляжных комбинезонах, разнообразные расцветки. До да машин достанешь. После вопроса командутора мне даже проверять было не надо. Я и так разглядывал пулемётчиков в прицеле. До да машин было метров 300, не больше. Детская дистанция для пулемёта Другой вопрос, что пулемёт не пристрелен, и его отклонения я не знал. Хотя, с другой стороны, на такой дистанции отклонений быть не должно. И попади я в руку, вместо центра груди разница будет невелика. Противник гарантированно выйдет из строя. Позиция у меня удобная. Успел натаскать мешков с цементом и организовать нечто вроде огневой точки. Так что к бою я готов. Сто процентов. Оповестил напарника. Так давали всех по готовности. До кого дотянешься? А разведка? Я отпрянул от окуляра и посмотрел в сторону Зиверта. А этих я сам. Командор Скалес стоял на одной ноге, держа автомат в правой руке. Мне стало жутко интересно, до какого уровня надо прокачаться, чтобы вот так, не обращая внимания на отсутствие половины тела, вступать в бой заведомо превосходящими силами противника. И есть ли граница, до которой в мире континента можно развить характеристиками своё тело? А ещё я силой одной головой отгоняя ненужные мысли, и прижался к окуляру прицела. Огонь, скомандовал я сам себе и потянул спусковой крючок. Первые три очереди не долетели до машин, они просто вязли в сгустившемся воздухе и плюхались на асфальт. Но останавливаться я не собирался. А потом он так и долбил короткими и скупыми очередями. Рядом за да грохотал автомат Зиверта, но отвлекаться и смотреть, как у него там дела, было нельзя. Пришло понимание, что как только защитное поле вокруг машин спадёт, то и в меня полетят точно такие же пули. И мешки с цементом их не остановят. Ни те у них размеры, и скорости. Я бил в ближайшую машину и именно в поле мёчика. Так как стояла задача номер 1 лишить противника поддержки крупнокалиберного оружия. За вторую огневую точку я не переживал. Не вояки это сразу видно. Поставили одну машину перед другой, напрочь перекрыв второй зону обстрела. Моё прогрызание защиты наконец дошло до финала, и пули начали попадать по металлу. Первая же просочившаяся очередь я снесло пулемётчика. Уйдя в результат, я перенёс стрельбу на водителя не успевшего вылезти из машины. Остальные пассажиры давно выкатились наружу и залегли где только можно. А зря я ругал бандитов в неумении воевать. В то время, пока я стрелял по пулеметчику и водителю, вторая машина рванула вперед, не переставая изрыгать летящую смерть в сторону башни. И стрелял явно человек, умеющий обращаться с пулеметом. Пули легли кучно, точно в окно, но так как я был в нише, то все они пролетели мимо. А я как долбил, так и продолжал долбить по укрывшимся бойцам первой машины. Во дворе жилого дома, в принципе, не может быть укрытий от пуль калибра 12,7, так что у меня неплохо получалось. По люмёчке водитель мёртвый. Ещё одного я зацепил, прошив нос сквозь мусорные баки, за которым он прятался. Оставался последний, явно не блиставший интеллектом, вскочив из-за своего укрытия старенькой машины. Он ринулся на прямую башне, прямо под мой обстрел. Только вот попасть в него у меня не получилось. Двигался этот боец через чур быстро, за секунду преодолел сотню метров зигзагами. Он на долю мгновения остановился перед башней и метнул что-то в её сторону. Понять, что именно метнул бандит, труда не составило. Я вскочил на ноги и метнулся на кухню с криком граната. На что, развернувшись, Заберт махнул поколеченной рукой, и огромный двухкамерный холодильник, стоявший возле проёма, с шумом переместился, закрыв этот самый проём. Бумкнуло. Разлетелись осколки, и я отодвинул холодильник, снова пробрался в спальню. Когда подходил к полимету во дворе, снова что-то взорвалось. Не граната и не мина. Не получилось распознать звук, но грохнуло знатно. Всё, отвоевался полинёт. Глядя на разбитый ствол, констатировал я. Хана пулемёту, снова вбегая в кухню, повестил я Зиберта. Тот лишь кивнул, постреливая в пикап. Я схватил автомат, в новь выбежал. Автомат до этого с собой не брал, нужды не было. Укоротка выглянул во двор. Никто не стреляет, что очень странно. Второй пикап стоит изувеченный взрывом, вокруг него валяются четыре тела, а чуть поодаль лежит пятый, бегун, который Это что? Всё, что ли? Мы вдвоём положили восьмерых? Понятно, что почти всю работу проделали зверь, но как-то уж слишком быстро всё произошло. В подтверждение того, что противников больше нет, система выдала лог победы. Личная победа. Иммунный агрегат уничтожен. Уровень 26. Гуманость низкая, отрицательная. Личная победа. Иммунный валет уничтожен. Уровень 24. Гомоность низкая, отрицательная. Личная победа. Иммунный гуддиньи уничтожен. Уровень 29. Гомоность низкая, отрицательная. Отрядная победа. Иммунный волк уничтожен. Уровень 34. Гомоность высокая, отрицательная. Отрядная победа. Иммунный веник уничтожен. Уровень 22. Гомоность низкая, отрицательная отрядная победа иммунный лопасть уничтожен уровень 31 гуманность средняя отрицательная отрядная победа иммунный дельфин уничтожен уровень 21 гуманность низкая отрицательная отрядная победа иммунный пиро уничтожен уровень 25 гуманность низкая отрицательная в ходе боя проявлена скорость меткость ловкость Реакция и скрытность. Получено 62 очка к прогрессу ловкости. Получено 24 очка к прогрессу скрытности. Получено 79 очков к прогрессу меткости. Получено 21 очко к прогрессу реакции. Получено 41 очко к прогрессу скрытности. Получено 112 единиц гуманности. Получена прибавка к уровню. Текущий уровень 6. Вот так вот. Удовлетворенно выдал Зиверт. «Давай в темпе собирать трофеи и обедать будем. Есть хочу, спасу нет». «А чем ты пикап взорвал? Гранатометов-то у нас нет. Или есть?» «Осколочно-фугасным, кумулятивным желанием. Чем же еще? Чего смотришь, как прыщавая девица на выданье, которая раз в жизни фортанула, и ей предложили под венец? Дар у меня такой. Особо эффективный» против скопления людей или монстров весь мир в труху а сколько у тебя всего умений а это метис очень личный вопрос который на континенте задавать неприлично потому как за такой вопрос можно запросто по бистолковке получить ясно ясно а если ясно так чего ты ещё здесь трофеи сами себя не соберут На это я лишь кивнул головой и спустился по еще одной деревянной лестнице на первый этаж. Мама дорогая, филиал ада, не иначе. Покромсона и тела никто не убрал, и лужи крови никто не вытер. Да и в омбаре висело в воздухе нечто такое, что хоть в нос затычки вставляй. И почему этот тошнотворный запах не проникает на верхние этажи? Еще одно у меня зверто. Очиститель воздуха какой-нибудь. А дела ведь трогали. Они раньше почти все лежали на спине. Это понятное, вопросов не вызывает. Зверь ведь потрошил с паровые мешки. И как только умудрился в своём усиченном варианте с такой работы справиться? Как? Как? Молча, наверное, нашёл ответ и на другой мой вопрос. Куда подевалось тело элитника со второго этажа? Вот оно лежит, рассечённое нафиг, его знает, сколько кусков. Лежит и воняет. Ну расёк он его мечом в режиме смерти му, а как он сюда куски-то перетащил? Непрост, командир. Совсем непрост. Наруже выброса через проём, сделанный элитником. Он и пошире, чем дверь, да и трупов возле него нет. И что особо немаловажно, чисто там. Выброса осмотрелся, увидел в окне мотивирующе машущего Зиверта и принялся за дело. Провозился полчаса, собрал все, что мог. Трофеев не сказать, что получилось много, но на очередную войнушку хватит с запасом. Спаранов штук по тридцать и неизменные шприцы со спеком. Нарки долбаные. Хотя, не будь такого вот ширева, то лететь бы мне тогда на очередное перерождение, а не с элитой в самураев играть. Все оружие и патроны я сложил в наш пикап. Критически повздыхал, разглядывая убитую в ноль машину, после чего направился к проему и резко остановился, почуяв ветер смерти. Обернулся вскидывая автоматы, напряженно замер, увидев трех лотерейщиков у первого пикапа, застрявшего на въезде во двор, внимательно смотрящих на меня. «Умные, что ли?» «Смотрят, но не бегут». «Ну, не хотите и не надо». Я зашел в башню и поднялся на кухню. Предупредил командора о лотерейщиках, на что он просто махнул рукой. А потом настало время очередного обеда, за которым я поинтересовался у Зиверта и его мыслями по поводу очередной проблемы. «Пикап никуда не поедет. А двигатель в хлам разбит пулями». «Ожидаемо. Вариантов много. Можно найти другую машину. Что с одной стороны хорошо, а вот с другой не очень». Можно отправиться пешком с теми же проблемами выбора, а есть ещё и третий путь. Можно с подробностями. Стоя у окна с очередной кружкой кофе и разглядывая двор, поинтересовался я. На машине быстро, но шумно. Твари очень любят шум и избегаются на него все окреглые. Получится ли вырваться из города на машине, я не знаю. Был бы я весь целым и однозначно выбрали бы этот вариант слишком долго и муторно, но безопаснее. А вот третий вариант это пуля в лоб и встаём в новых кластерах. Мне третий вариант не особо по душе, признался я. Мне тоже. Всегда есть риск, что ты бездарно потратишь очередную жизнь, так и не выбравшись из города. Хотя по уровню ты теперь шестой, но по факту ты не нюхавший пороха континента нулёвка. Тогда что мы решаем? Пропустил её мимо ушей замечание про нулёвку. Съезжаем мы с башни. Вот что мы решаем. Подберём подходящую конору в соседнем дворе и посидим там денька два или три, а потом будем решать. Почему так? Мнедохнуть ещё надо перед дорогой, а здесь нам оставаться точно нельзя. Башня привлекает заражённых трупами их собратьев. А банда Кракена сюда может завиться, просто проверить. Может, мы здесь ещё. И нагрянуть они могут куда большими силами, чем два пикапа. Их штаб тут совсем недалеко. Вот и езди сюда за добычей, как к себе домой. Кто они вообще такие? Муры, активно ведущие дела с Нолдами. Тех снабжают всяким разным, а взамен забирают товар. И Чем мы ры платят, тем, чем и всегда, нашими с тобой частями метис. Это как ловят такие твари простых людей и сажают на ферме. Мы регенерируем метис. По меркам прошлого мира просто феноменально быстро регенерируем. И если у тебя отрезать одну почку, то ты со временем её восстановишь. Даже если сердце у тебя вынуть и подключить вместо него искусственное, то и анно скоро вырастет вновь и зачем нолдам наши внутренности да кто же его знает с нолдами никто из нормальных людей не встречался нолды а не знаешь ли не слишком разговорчивые сами по себе а если очень сильно расспросить нереально это никто даже не слышал о взятом в плен нолде их вооружение и оборудование настолько превосходит наше, как межконтинентальная ракета превосходит каменный топор. Хотя очень редко можно найти кое-что из их вещей, но только не у торговцев. В свободной продаже таких вещей не встретишь. Нательное бельё, что сейчас на тебе, кстати, их вещица. А чего в нём необычного, кроме того, что терморегуляция отличная. Удар держит хорошо, мгновенно твердеет в точке соприкосновения, после чего распределяют его по всему объёму. А ещё его практически ничем не разорвёшь. Хорошая штука по новому взгляде и ощупывает ткань белья пробормотал я. А силовое поле тоже его работа. Нет, это основное свойство наручей. И много у тебя таких вот необычных вещечек, они нам явно пригодились бы. Есть ещё парочка, но нам сейчас это не сильно поможет. Всё самое необходимое я привязал, а остальное не такое нужное было в моих поисках. Это ты сейчас про кейсы наедино нами в этой башне. Да, Метис. Это ещё одна магия континента. Есть такое правило: каждые 10 уровней физической силы дают одну ячейку привязываемого имущества. Через неопределённое время после смерти у тебя на карте возникает ориентир на спрятанные где-то на кластере привязанные вещи. Круто, отозвался я, и немного задумавшись, выдал. Так у тебя всего 30-й уровень силы. На ручи идут как два предмета, но у меня не 30-й уровень силы. Больше. А точную цифру я тебе не скажу. Не нужная для тебя информация. А вот если вернуться к моим предыдущим вопросам. Скрытая характеристика это вообще что? и откуда она у меня. Скрытые характеристики это вожделенная мечта любого иммонного. Считается, что если совершать одно и то же действие, то со временем система активирует тебе ту или иную скрытую характеристику, завязанную на это действие. Любишь ты, к примеру, головозарожённым рубить, и не обычным, а именно мечом, ну или там кувалдой черепа плющить, тогда со временем тебе дадут характеристику воин меча или же крушитель черепов или что-то наподобие. Вот все и стараются в меру своего ума и фантазии открыть что-то скрытое и неведомое. Потому как скрытые характеристики помимо своих полезных бонусов дают ещё и нехилую прибавку ко всем остальным характеристикам. Ты говоришь это таким тоном, что складывается впечатление, будто все они всё зря стараются. Может да, может и нет. Я могу лишь судить на своём примере. Я даже парочку тебе расскажу. Хочешь послушать? Вместо ответа я интенсивно закивал головой в жесте согласия. Тогда слушай. Нашли мы как-то с Ольгой захоронку одну. Обрадовались поначалу сильно. Обычно в таких мавзолеях чего только не встретишь. Там и всё нужное, и особо ценное бывает. Только бы в этот раз не особо повезло, как поначалу показалось. Могилка размером с трёхэтажный дом, выстрянной глубоко под землёй, а в ней похоронен знатный вельможа давно забытой империи. Хрен его знает, из какой параллельной вселенной. И там в могиле той ничего, кроме дорогого вина, не было. Вообще ничего. А вино было, много его там метис было через чур много. Все три грёбаных этажа бутылками заставлены. Горевали мы недолго. До вечера, примерно, или вернее, до ужина, пока бутылочку одну не откупорили и не приговорили её под картошку с мясом. И тут начались чудеса. Догадался я, куда клонит Зиверт. Чудеса тебе не придумаешь. Началось с того, что нам сразу открыли скрытую характеристику сомелье. Потом После второй опробованной бутылки у нас появился баф на скорость перезарядки умений. Да не простой, а просто с какими-то фантастическими показателями. Понимаешь? Там не бутылки были, а хранилище жидких баффов. Это не просто сокровище нам обломилось, это кландайк. Только вот проблема одна вырисовывалась. Не унести нам такой груз, никак не унести. И что делать непонятно. Оставить как жаба и пару шагов сделать не даст, задушит, выучится некромантии, подымет труп и обратно в захоронку вернет, дабы никогда не покидать это божественное место. А еще я забыл упомянуть о том, что каждая бутылочка, распитая на двоих, добавляла нам нехилые прибавки к новой скрытой характеристике. И надолго в этом остались две недели беспробудного пьянства. Сейчас и вспомнить страшно, но оно того стоило. Три этажа вина выдали за две недели. Поразился я новым талантом моего боевого товарища. «Да какое там!» — вяло махнул рукой Зеверт. Половину одного этажа даже не осилили. Собрали самые ценные бутылки, максимально незаметно закопали в ход, да и отправились в стаб. «А, чего не вернулись за ними после? Или вернулись, но там уже кто-то побывал?» И где такие захоронки найти можно? Почему они вернулись? У нас зацепка была на одно уж очень хорошее место. Сначала его проверить хотели, а уже потом собрать проверенный отряд и забрать оттуда всё под чистою. Да вот не срослось. Именно в следующем захоронении я и нашёл этот меч. Меч и кучу проблем на свою, многострадальную. Так вот, У этого меча есть одно свойство. Тервым трём людям, которые убьют им определённое количество мертвецов, открывается скрытая характеристика. Какая? Ты уже знаешь. Способность возобновляемая, но до следующей перезарядки ждать 3 года. Честно скажу, я не планировал награждать тебя этой характеристикой, но раз уж так выпали карты, то значит, так было надо продать планировал или кому-то нужному подарить. Сделал я несложный логический вывод. Что-то в этом роде. Так вот, к чему я это всё рассказал. По моему мнению, скрытые характеристики можно открыть только очень редкими поступками или столь же редкими вещами. Есть ещё примеры, но я про них промолчу. А я смогу прокачивать эту скрытую характеристику обычно на мечах. Да, но это должен быть именно меч. Хоть катана, хоть двуручник, хоть сабля, но именно меч. Пусть даже это и получилось у тебя не специально, но спасибо. Я так понимаю, это дорогого стоит. Пожалуйста. Ты мне нужен, а я добро помню. Но не думай, что я альтруист. На континенте такие не водятся. Мрут быстро, теряя все жизни. И ещё бесплатный совет: Не верь никому. Тут в некоторых местах за городом нау давят и не побрезгуют. Тебе тоже не верить. Пока можешь, но всегда старайся думать своей головой. Понимаю, что пока это для тебя трудно, но ты всё равно старайся. Так не расскажешь зачем я тебе такой пригодился. Доберёмся до нужного штаба, и я всё тебе расскажу. Слово. Хорошо. Я легко согласился и не стал дальше лезть с вопросами на эту тему. Хочется звертнуть у мнить, но и пусть. Знакомство с ним на мне негативным образом не сказывается. Я бы даже высказался, что знакомство с командором это лучшее, что со мной случилось в этой жизни. О чём ещё спросить, пока у нас выдалось относительно свободное время? Я знал. Что можешь посоветовать по характеристикам, как лучше развиваться? Во что вкладывать свободные очки? Я дам тебе совет, но после этого ты ещё подумаешь, поскольку жить дальше тебе. У тебя необычные стартовые условия, и твоя прокачка с самого начала идёт не как у всех. Да к тому же ты почти сразу начал принимать внутрь трофеи из монстров, а это неплохое подспорье для будущего. Да и принимать трофеи ты ещё долго не прекратишь, их у тебя много. Вот «Это все!» – он указал на лежащие на столе запчасти из споровых мешков монстров. «Твое! Еще столько же я гарантированно передам тебе в стабе. Это много, поверь. Так вот, я расскажу тебе одну теорию, а потом ты решишь, следовать тебе ей или нет. Но сначала прими-ка «Вот это все! А ты жемчужина, глаза мозолит, спасу нет!» Я быстро приготовил отложенную в отдельную кучку трофеи, остальное не маленький запас аккуратно сложил в пластиковый пакет к предыдущим. После чего залпом влил в себя все жидкости и напоследок проглотил зелёную жемчужину. Внимание. Вы приняли золотую горошину. Получено 15 очков к прогрессу ментальной силы. Получено 2 очка к прогрессу силы. Внимание. Вы приняли золотую звезду. Ваша шкала здоровья увеличивается на 20 единиц. Ваша шкала бодрости увеличивается на 5 единиц. Ваша шкала сырого баланса увеличивается на 14 единиц. Ваша шкала сытности увеличивается на 16 единиц. Ваша шкала жажды увеличивается на 10 единиц. Ваша шкала духа континента увеличивается на 18 единиц. Ваша шкала удовольствия увеличивается на 15 единиц. Вы получили 13 свободных единиц, которые можете распределить по важным для вас шкалам. Внимание! Вы приняли нить узелкового янтаря. Получено 48 очков к прогрессу реакции. Вы получили 16 свободных очков к дополнительным характеристикам и можете распределить их по важным для вас характеристикам. Внимание! Вы приняли зеленую жемчужину. Получено 64 очка к прогрессу ментальной силы получено 78 очков прогресса у грани таланта. Внимание. Вы не достигли минимально необходимого уровня для получения особого умения игроков. Активируется протокол слежения. Вы получите заслуженное вознаграждение, как только будут выполнены минимальные требования. Дождавшись, когда я кивнул Зиверт продолжил. Обычно первый дар активируется на 10-м общем уровне. И какой он будет, ведает одна лишь система. «Может, повезет, а может и достанется что-то совсем уж убогое». «И вот тут-то и начинается наша теория. Можно открыть дар на девятом уровне, но для этого надо иметь звание героя. У тебя сколько гуманности?» «948», — ответил я, сверившись с интерфейсом. «Немного подымем, и будешь ты у нас герой первого уровня. Мне это тоже надо, так что подымем абсолютно точно». Так вот. При открытии умения на девятом уровне созванием героя существует вероятность, что умение будет завязано на самую прокачанную характеристику. А при наличии скрытых характеристик умение с 90-процентной вероятностью будет связано с ней. Процент больно точный. Откуда такие знания? Давно тут живу. Зверь картино развёл руками. Много видел, много слышал. Получается, что умение будет боевое. С большой долей вероятности. А первое боевое умение – это, во-первых, заметная помощь в умении выжить, а во-вторых, при убийстве с помощью умений идет прокачка ментальной силы и грани таланта. И о чем мне надо думать, если тут от меня ничего не зависит? Какое умение даст система, такое и даст. Думать тебе надо по поводу своей прокачки. Нет характеристик, которые не пригодились бы в том или вном случае. Важно всё. Просто нужно расставить правильные акценты. Хочешь ты быть быстрым, сильным, метким или резким, как сам знаешь что. Или, может быть, ты хочешь далеко видеть и прятаться от монстров, так что и рубер у тебя в 10 метрах будет, сложно рассмотреть. А может, хочешь идти по пути прокачки умений континента и больше ни над чем не заморачиваться. Тебе решать. А Как-то все сразу нельзя, немного подумав, поинтересовался я. Можно. Практически все так и делают. Как я и говорил, нет характеристик, которые не пригодились бы. Разве что в меткость не стоит что-то вкладывать. Она волей-неволей прокачается сама. Поскольку основным оружием у тебя будет автоматическое, а от него в основном прибавка на нее и идет. Магичить или не магичить – вот в чем вопрос. Да и не вопрос это. Будет у меня боевое, тогда естественно, будем вкладывать все свободные очки туда. А пока тех характеристик-то всего ничего. Значит, пока просто пытаемся добраться до девятого уровня как можно раньше. Я открыл интерфейс и взглянул на свои параметры. Самой отсталой из основных характеристик была выносливость. Второе место занимала ментальная сила. Вроде бы всё отстающее надо вкладывать, но я помнил, что мне также нужен и десятый уровень силы. Эх, вот бы мне очков побольше. Ага, миллион примерно. В итоге я довел выносливость до четверки. Ментальную силу до пятерки, а остальное вложил. В силу. Чем и повысил себе уровень до седьмого. Расту потихоньку. С дополнительными характеристиками было проще всего. Влил все, что было, в опеку континента. Эта характеристика была так называемой манной этого мира. А ее, как всем известно, Много никогда не бывает. Тут всё как с патронами. После чего перешёл к школам. Там у меня тоже имелся определённый запасец свободно распределяемых очков. 12 сразу слил у школов удовольствия. На этом настоял Зиверт. Очень уж своеобразная школа. Падает от любой мелочи, даря всевозможные дебаффы, на вся подряд, а поднимаются только в исключительных случаях. По десятке уложил в двух континента и спорвый баланс. И на этом распределение закончилось. Начинаем переезд. Поинтересовался я, как только закончил со всеми делами. Да, только ещё перекусил немного. Если мой голод понемногу шёл на спад, то Зиверт продолжал есть за троих. Процесс регенерации, подстёгнутый яйцом, заставлял организм перемалывать пищу в промышленных масштабах. Пока проблем с едой у нас нет, а вот что будет в будущем, не ясно. «Куда уходить будем? В какой двор?» Стоя у пикапа и навьючиваясь, как осёл, поинтересовался я. «За этим пролезком частный сектор начинается. Там базу и соорудим. Временную». Я кинул, соглашаясь. «Как это ни печально, но пулемёт-то у нас больше нет. Наши раздолбали гранатами моры, а те, которые были у них, сломали уже мы в ходе боя. Поэтому брали только автоматы и патроны». Но ну и пистолет у каждого был. Из еды взяли только замороженное мясо, завернутое в пару полиэтиленовых мешков. По словам командора, картошку и прочие макароны с разносолами мы найдем. А вот с мясом будут проблемы, потому как со времени перезагрузки прошло значительное время, и все холодильники в округе превратились в химические бомбы. Да и мясо брали немного. Нести мог только я один. Зевер тут не помощник ни разу. Самостоятельно передвигается, и то хлеб. А передвигался он мастерски, но очень уж не по-человечески. Сам собрал себе костыли, и если правый выглядел обычно и привычно, то левый был оснащен хитрой системой для удержания его в поврежденной конечности. Разгонился Зеверт на своих ходулях прилично и даже порой обгонял меня. И ведь не скажешь по нему, что сутки назад при смерти лежал. Перебрались через перелесок. И выбрались к окраине жилого сектора. Указав костялём направление, Зивер первым направился в указанную сторону. Старые, практически облецалые одноэтажные дома вот первое, что мы увидели, шагая по улицам частного сектора. Не густо. Сюда и заходить-то смысла нет, разглядывая очередную халупу, покрашенную в синий цвет, выдал командир. Так, может, в другую сторону пойдём? Там, может, дома получше будут. «Нет. Искать надо именно здесь. Там, дальше». Он указал в конец улицы, скрывающейся за горизонтом. «Выход к реке». «Нам надо к реке. В моем состоянии так будет проще выбраться из города. Так что потопали дальше». Зиверт не подавал вида, но я видел, что переход ему дается тяжело. Он, конечно, тот еще терминатор, но и у них есть предел прочности. Прошли сейчас километр и район резко изменился. Дома стали добротные и явно недавние постройки. «Вот этот подойдет!» Ткнул практически в первый попавшийся дом Зиверт. Одноэтажный кирпичный дом из красного кирпича с пристройкой. Я подошел к калитке, но открыть не успел, остановленный окриком Зиверта. «Там внутри зараженный стоит. Мечом его упокой и вон в соседский двор забрось!» Одновременно со слабыми командором за колитка раздалось голодное урчание. Вообще мы шли хорошо и мертвеков практически не встречали. Так, пару-третьих уровней встретили и всё. Я их быстро срубил, с удовольствием замечаю, что обращаться с мечом стало удобнее. С ним в руках я и раньше чувствовал себя суперменом, а сейчас как будто родство какое-то появилось. Я сбросил рюкзак, перекинул за спину автомат И достав меч, снова подошёл к синей калитке из тонкого профлиста. Заглянул в щель и увидел мужика в майке, алкоголичке и семенных трусах, стоящего прямо возле двери и тщетно пытающегося выбраться наружу. Он тянул дверь на себя, не догадываясь дёрнуть за ручку. Шумел он при этом изрядно, так что я поспешил приоткрыть дверь на себя, И когда тот дурниной рванул в образовавшуюся щель, просто проткнул его голову лезвием меча. Мертвяк повалился на бетонную дорожку. Я же, обойдя его, схватил за ноги и поволок к следующему дому. Подошел к воротам маленького бревенчатого соседского дома, покосившегося от времени. Остановившись, прислушался. Вроде нет никого. Отворил незапертую дверь в воротах, держа в руках меч. Прошелся по маленькому двору. Никого протащил тело внутрь и оставил лежать на земле дворика. Я вернулся к нашему дому и прошёл во двор. Такой же маленький двор, буквально метров 7 между домом и соседским забором. Такая плотная застройка из-за дороговизны земли или ещё по каким-то причинам. А мне всё ли мне равно? Может, проект такой у местных аграриев. Участок в ширину с гулькин нос, зато в длину с километр. Я дошёл до заборчика, отделявшего двор от огорода. Да нет, ни не километр, почти тот же десяток метров до соседей. И что на такой квадратуре вырастить можно? Два мешка картошки. Примерно так, если кроме неё больше ничего не сажать. А ведь надо ещё и морковь посадить, капусту, чеснок и лук. И ещё пару плодовых деревьев не помешало бы. Да и смородину хотя бы чёрную посадить надо. И тут я оторопела, замер, поняв, о чем я сейчас думаю. Я что, агроном какой-нибудь в прошлой жизни? Или, что более вероятно, жил в своем доме и активно эксплуатировал огород? Хмыкнул, пожал плечами и направился к Зеверту, который уже хозяйничал на кухне нашей временной базы, тихонько гремя посудой. Мой рюкзак был распотрошен полностью, и все мясо уже лежало на кухонном столе. Я посмотрел за действиями напарника, И понял, что помощи ему сейчас не нужна, направился на осмотр дома. Ничего примечательного. Две комнаты: спальня и зал. В зале я сразу обратил внимание на чёрный кожаный диван. И так у меня страшно зачесалось его пробовать, что не медля ни секунды, я опустился на него и немного поёрзал, принял удобное положение. Ты чем там скрипишь? Сюда иди, дело есть, раздался голос свёрта из кухни. Шкалу удовольствия поднимаю. Тихо обернул я и со вздохом поднялся с удобного ложа. К пристрою под пол есть. Посмотри, чего там полезного. Отдал новое распоряжение командор. Я направился куда послали, а Зимер, прислонившись к одной двери, положил руку на автомат. Прикрытие это хорошо, оно никогда не помешает. Хотя мы перед походом зарядили ману командора под пробку, как он сказал. Для этого я снял наручи и надел на него. А еще он все это время держал в руках меч. Как он пояснил, во всех вещах были встроены модификаторы на регенерацию манны. Да и его личная способность к пополнению была довольно высока. Поэтому весь процесс не занял много времени. И со всем своим запасом манны Зеверт представлял собой очень тяжело убиваемую цель. Как он выразился, бояться надо тварей от кусача и выше. От остальных он отобьется легко. Да еще стоило опасаться толпы. Какой бы ты ни был крутой игрок, но толпа и слона завалит. Так что лез я в погреб относительно спокойно, хоть и не забою взять с собой автомат. Подвол ничем особо шибко не порадовал. Два мешка картошки да пара банок соленых огурцов. Нашлась еще литровая банка малинового варенья. Особо шибко не разгуляешься, в общем. Я поднял наверх всё, что нашёл, и под критическим взглядом Зиверта развёл руками. Больше ничего нет. Не поверив моим невербальным посылам, поинтересовался он: "Кошачьи какашки интересуют?" "Пожалуй, нет", немного поразмыслив, выдал Зиверт. "Ладно, придётся прогуляться по соседям". "Зачем? Нам этой картошки на неделю хватит, ещё и останется". "Хватит", согласен. Я даже согласен есть одну только картошку. Только вот что мы в дороге есть будем? Нам нужен походный запас. Желательно тушёнка и побольше. А где мы здесь? Я обвёл рукой ближайшие дома. Тушёнка найдём. Это в городе в магазинах брать было надо. Может и не найдём, но искать всё равно надо. Лучше сейчас об этом побеспокоиться, пока время есть. Когда пойдём? подумав и решив, что Зивер всё же прав, спросил я: "Пойдёшь? Я на сегодня уже отходился. Вот как аура откатится, так и пойдёшь. А пока картошку чистить, варить будем. Через 4 часа я сытый и довольный. Вместе с командутором обследовал чердак нашей базы. Смотровых окон было два, одно из которых занял Зивер с автоматом. Обзор, конечно, так себе, но за неимением лучшего Ты главное, как нарвёшься на большие неприятности, пули лети эти обратно. И предварительно в чате напиши, а тут уж отобьёмся. Вариант, что я тихо схожу у тебя нет? Есть. Такой вариант всегда есть, но шансу у тебя маленький. Ты сильно светишься даже с мечом в руке. Свечусь. Зацепился я за новое слово. Вернёшься из похода, тогда я расскажу. Давай уже, топай. Подбодрённый таким напутствием я отправился за провиантом. Для начала решил залезть в дом напротив. Довольно длинный дом, обшитый серым сайдингом, с металлическими воротами, у которых стоял белый автомобиль АК. Заглянул во двор, послушал. Вроде тихо всё. Скрипнула дверью калитки, и держа автомат на изготовку, раскользнул во двор. Сделал пару шагов вперёд и услышал в голове зумер ходящее сообщение. Чего там ещё Зевёрту понадобилось, мертвеку, где-то увидел. Я открыл сообщение и с удивлением осознал, кто писал мне Зевёрт. Читая внимательно эти строки, метис: С тобой разговаривает акула. Я заместитель по общим вопросам такой известный в нашем регионе в личности, как Аладин. В общем, расклад такой. Ты завалил много моих ребят, и все они очень на тебя злые. Но этот вопрос мы замнём, если договоримся. Мне нужны ответы на пару вопросов, правдивые ответы. После чего мы поговорим дальше. Если же мы не договоримся, то регион ты сменишь, но не быстро. Сначала ты пройдёшь все круги ада континента. Это я тебе обещаю. Жду ответа и поторопись. Долго ждать я не люблю. И не сообщай об этом письме Зеррту. Если он узнают, то мы точно не договоримся.